Бензин, свеча, чистосердечное признание. Придя в бар, Жек налил себе водки и залпом выпил. Появилась Жанна. «Успокойся, Жек. Ты же видишь, у них самообслуживание. Сначала Андреевич и Сергеевич пытали Шурика, а теперь Шурик и Сергеевич пытают Андреевича. Добровольные помощники полиции, нам же легче. Уверяю, очень скоро Андреевич сознается и покается». Если это он, макрушник. Хотя в ситуации, когда тебя поджаривают, успокойся, начала залиться Жанна. Окончательно выяснится, что он аклеветал себя только на суде, а к тому времени у тебя уже и рубля рваного не останется от денег, которые ты тут заработаешь при помощи подонка Сергеича и шестёрки Шурика. Ну знаешь, Мне совершенно не безразлично, каким образом я заработаю эти деньги, и я, как честный человек, с пафосом заговорил Жек. И ты, как честный шуллер, перебил его Жанна. Что там ты, как честный шуллер? Продолжай. Однако Жеку уже расхотелось продолжать. К тому же снизу донёсся новый вопль Андреевича, который на этот раз был уже не столь дик и души раздирающ. Или возможно, восприятие вопли допрашиваемого кандидата в подсудимые уже несколько притупилось. Человек это такое животное, которое ко всему привыкает. Ладно, давай сыграем. Эй, Жак направился к бильярдному столу. Правильно. Стук шаров слегка заглушает эти неприличные вопли упрямца. Уже достал, козлина голосистая. Первый шар Жак закатил с разбивки. Однако в ходе дальнейшей игры шары упрямо не шли в лузы, даже дураков не случалось ни у Жека, ни у Жанны. С Жанной-то все было понятно, она совершенно играть не умеет, а вот что касается Жека, то тут продолжительная серия неудач выглядела нонсенсом. Ибо Жек считал себя относительно неплохим игроком. С такими соперниками, как Жанна, он, как правило, заканчивал партию в американку, то уж во всяком случае в каких-нибудь 10 минут. Сегодня же, спустя 10 минут, он только второй шар закатил. А Жанна так и вообще принялась переставлять шары, как ей вздумается, а затем Ким запихивать их в лузы. Жек разнервничался и игру прекратил. "Схлыздил", резюмировала Жанна, распихала шары по лузам и присоединилась к сидевшему на диване Джеку. "Что-то воплей не слышно стало", сообщил ей Жек. "Прекрасно. «Значит, сознался». «Или потерял сознание». «Потерял сознание? Ну, это ерунда», — беззаботно рассмеялась Жанна. «Наш отель под нос и опять задышит». «Или инфаркт», — продолжал строить предположение Жек. «Пошли констатировать смерть», — сказала Жанна. Около пыточной толпились обитатели квартиры. Жека и Жанну пропустили внутрь, Борис Андреевич сидел за столом и что-то писал, а Шурик стоял рядом и смотрел через его плечо. В комнате ощущался сильный запах бензина. «Явку с повинной пишет», — торжественно объявил Шурик. «Да, пишу явку», — повернувшись, подтвердил Борис Андреевич. Его мокрые волосы были всклокочены, во взгляде плескались горечь, боль и презрение. Что ж, через 5 минут пройду всех в столовую, усталым голосом проговорила Галина Викторовна и ушла. След за ней потянулись прочь и остальные. Жек приблизился к столу и тоже, как и Шурик, стал читать то, что писал Борис Андреевич. Преступник сопел и тяжело дышал, но на бумаге, как обстоятельства совершения преступления, так и мотивы его выглядели вяло и неубедительно. Впрочем, Борис Андреевич писал всего лишь явку с повинной, а не художественный роман в жанре триллера или сценарий фильма ужасов. Поподробнее, пожалуйста, попросил Жек. Да-да, подхватил Шурик. Распиши всё в красках, а то Андрей Сергеевич вернётся, и будет новый напряг. Любишь кататься, люби и саночки возить. Помучились мы с нему, Шурик повернулся к Жеку. Хорошо, Андрей Сергеевич догадался бензином его облить. «А то ни в какую! Партизан прямо-таки!» Поздно он догадался бензином-то обливать, с сожалением покачал головой Жек. «Придумай он эту фишку с бензином-то! Когда вас, Шурик, допрашивали, давно бы отмучились, возможно!» Шурик нахмурился. «Я не убивал! И, и при чем тут бензин?» Борис Андреевич очерesк вкинул голову, словно намерен был что-то сказать, однако ни слова не вымолвив, опустил взгляд и продолжил писательский свой труд. Жак покинул комнату, Жанна вышла следом. Ты куда? Надо отнести явку Маргарите и получить деньги. Как думаешь, сколько она нам заплатит? Неужели мизером отделается? Скажи, что это не мы убийцу раскололи и сам понимаешь. Не верю я, что это он. ответ лжек. Суд разберётся, но это потом. Между прочим, ещё и следствие будет. Пускай менты, которые на зарплате и чухаются. У нас с тобой гонорар, а не зарплата, и наша задача его выцарапать. Об этом сейчас и надо думать. Ты понял? И будь с Маргаритой порешительней, понимаешь? Жанна принялась указательным пальцем тыкать Джека в грудь. По делу работали мы, то есть я и ты. А всяки там Сергеичи и Шурики в штате у нас не состояли, ты понял? В контракте их нет. Поэтому им полагается всего лишь спасибо. Ну, большое спасибо, если уж ты такой щедрый. По всему выходило, что Жанна права. И всё же на душе уже как было паршиво. В столовой были лишь Андрей Сергеич да Галина Викторовна. Андрей Сергеевич, по-видимому, сидел здесь за бутылочкой водки с тех самых пор, как добился от Бориса Андреевича согласия написать явку с повинной. Понялись и с Искари, как надо работать, самодовольный зрёк он. Доказательства, добытые незаконным путём, начал Жек присаживаясь к столу. Да мне всё равно, каким путём, возвысил голос Андрей Сергеевич. Важен только результат. А мне сначала показалось, Что вы действительно хотите найти убийцу Вовки под лица, как вы его называете, опрямился Жек. Я и нашёл его, я, а не вы со своей крашенной мартышкой, Жанна аж подбросила, словно на стуле, на который она уселась, оказалась случайно сработавшая катапульта. Говорить она пока не могла, однако действовала очень оперативно. Стремительно приблизилась к Андрею Сергеевичу, стукнула его кулаком по макушке, а затем схватила со стола тарелку с квашеной капустой и надела её на голову обидчика. Андрей Сергеевич беспомощно дёрнулся, ахнул на удивление тонким голоском и принялся торопливо соскребать с себя капустные ошмётки. Потом он вскочил, отшвырнув от себя стул и буквально уломанулся прочь из столовой. Жанна мгновенно успокоившаяся, уселась на прежнее место и осмотрела выставленные на стол холодные закуски. Теперь время выпить и закусить. Можно рюмочки, Галина Викторовна? Жак, подай-ка, э, Пётр Аркадич, не передайте ли трофейную водочку? Жак молча передал ей бутылку абсолюта с прилипшими к ней кусочками капусты. Жанна наполнила две рюмки и одну из них поставила перед Жаком. Однако тот даже и не взглянул на рюмку. Он уже немного пришел в себя от дикой, как ему представилась с выходки Жанны, и теперь пытался спрогнозировать дальнейшие события. И их, дальнейших событий, долго ожидать не пришлось. Минута, две или три, разве срок? Вот примерно столько времени минуло, как в дверном проеме выросла огромная туша Андрея Сергеевича, с моментально привлекшим к себе внимание присутствующих маленьким черным револьверчиком в его правой руке. Состоялась немая сцена. Лишь Галина Викторовна пискнула, но как-то слабо и задавлено, на нее и внимания никто не обратил. Жек терялся в догадках. От порога Андрей Сергеевич будет стрелять или подойдет и расстреляет их с Жанной в упор, У Жанны мыслей в голове вообще не было, только неразборчивые вспышки каких-то многоцветных образов. Разрешите пройти, послышался голос Никиты, и на плечо Андрея Сергеевича легла его ладонь. Андрей Сергеевич посторонился, и в столовую вошли Никита, а следом Инна и Маргарита Степановна. "Это что у тебя?" кивнула на револьвер Маргарита Степановна. "Для самообороны". Бурно Андрей Сергеевич, после чего прошёл вперёд и уселся напротив Жанны, положив оружие рядом с собой на стол. А что это тут такое? снова спросила хозяйка квартиры, недовольная беспорядком. Кто тут тарелки бьёт? Галина Викторовна. Я сейчас уберу, заторопилась Галина Викторовна. Да уж уберите, пожалуйста. Там мне объяснить, что тут в конце концов происходит? Инцидент маленький вышел, начал Жак тщательно подбирая слова. Жанна Александровна уронила тарелку с капустой. Уронила! Взвился Андрей Сергеевич. Да эта тварь, капусту мне на голову. Чуть не убила. Если ты уверен, что и тарелкой с капустой можно убить, то зачем револьвер? Ван же ещё имеется, чем не оружие. Маргарита Степановна махнула рукой в направлении тарелки с каким-то салатом. Андрей Сергеевич что-то проворчал недовольно и надулся. На Жанну он бросал свирепые взгляды, в которых, как показалось Жеку, было также и нечто вроде страха. Он потому, видимо, и сел напротив Жанны, чтобы была возможность своевременно заметить опасность и организовать отпор. «И подавайте горячее, Галина Викторовна!» продолжала командовать хозяйка. «Ждать никого не будем. Все предупреждены. И водку уберите!» Да, мне рёмочку налете и обберите. Я, похоже, тут самый трезвый. Еле молчи, и только спустя достаточно длительное время Маргарита Степановна проговорила. Ты, Андрей Сергеевич, говорят, убийцу Володина нашёл. Неужели это Борис Андреевич? Он, да. Он сознался. Сейчас письменно излагает. Пригрели гадюку. А вы, Пётр Аркадич, что скажете? Его подвесили за ноги, облили бензином и намеревались сжечь, дал ответ Джег, как ему казалось, исчерпывающий. Вы хотите сказать, что это не он? Сочла необходимым уточнить вдова. Хочу сказать, что отнюдь не обязательно быть преступником, чтобы дать признательные показания. Предлагаю провести подобный эксперимент с Шуриком. А то и самим Андреем Сергеевичем. Сколько их экспериментов, столько и убийц у нас будет, и будет право выбора. В ранё я бы не сознался. Никто бы не стал меня поджигать. Андрей Сергеевич изобразил подобие лукавой улыбки. Даже убийца, если таковым является всё же не Борис Андреевич, спросил Жак. Да я бы заполила тебя точно, вдруг заявила Жанна. она, похоже, уже избавилась от недавно пережитого страха. Андрей Сергеевич схватил со стола револьвер и направил его на Жанну. Я убью тебя, падла разноцветная. Я из тебя сито кровавое сделаю. Не твоими мощами чудеса творить. Мозги вышибу, всю доль твою по стенам. А арканам задушить слабо? Опыт уже имеется, продолжала нарываться Жанна, бесстрашно сверля врага взглядом. «Прекрати размахивать оружием, Андрей Сергеевич!» гневно сказала Маргарита Степановна. «Что за манеры? Ты тут не в тире в самом-то деле!» Несостоявшийся стрелок, с видимым усилием, преодолевая себя, положил револьвер. Однако спустя минуту лицо Андрея Сергеевича, Жек все это время наблюдал за ним, обрело благодушное выражение. «А девка молодец!» вдруг заявил Андрей Сергеевич, поднимая голову от тарелки. Штаны поди наложила, а виду не подаёт, негодяйка. Ты сам наложил, непременно огрызнулся Жанна. За пистолетом-то мог бы и быстрее сбегать, если бы и штанов вытряхивать не пришлось. Да не бри. Я туда и обратно, стало оправдываться Андрей Сергеевич. Даже не зарядил. И не пистолета того все. Кстати, когда ты была на мушке? А, я когда-то тебя уже собирался пристрелить. Закроем тему, сказала Маргарита Степановна. Атмосфера за столом несколько разредилась. Пошли какие-то разговоры, обмен репликами по меньшей мере. Жак вдруг обнаружил, что сильно голоден и принялся орудовать вилкой. Он знал только одно: необходимо поесть как следует, чтобы быть свободным от власти желудка. Он поест, а потом будет думать, как быть дальше. Уже ясно, что Маргарита Степановна не готова беззаговорочно поверить в виновность Бориса Андреевича. Следовательно, требуется либо доказать, что это именно так, что он и есть убийца, либо работать дальше и пытаться вычислить истинного преступника. Жанна, словно угадав его мысли, придвинулась ближе и прошептала: "Слышь, пускай он, Борис Андреевич, и будет убийцей, понял? Это хороший вариант." Жек не ответил, лишь поморщился. Его бесила такая практика, свойственная, по его мнению, больше женщинам, чем мужчинам, когда некую условность признавали за истину, даже и без особых к тому оснований, и требовали ни в коем случае не подвергать её сомнению и верить, причём искренне, что это только так и не иначе.